Гильгамеш возводит стену Урука. Было три города по соседству. Город-храм Эана, Кулаб и Урук. Они стояли на трех холмах близ Ефрата, в семи днях пути от Нижнего моря. Ими всеми тремя вместе правили жрецы и старцы, и были у них цари. Но жители этих трех городов сказали, «У нас было три царя». Меский Аггашер, домоправитель В. Э Ани, заставил наших дедов работать на постройке храма. Энмиркар гонял наших отцов в далекий поход в 39-тую за какими-то камнями. Лугальбанда надоел нам своими сказками про нанну небесного бычка. Зачем нам сильные владыки? Долой, царя! Да здравствует, свобода! Как сказали, так и сделали. Не стало у них царя. И тут же пошли споры и раздоры, и дележ земли, и смуты, и восстал рот народ, на и не было у них правды. Молодые мужи дрались и убивали друг друга из-за неправильно проведенной межи. Воры забирались в дома честных людей, пока те были в поле. Лихие люди повадились приходить из пустыни, угоняли скот». Сосед лазал в сад к соседу, чтобы назло подрубить лучшую смоковницу. Никто не хотел чистить каналы и строить плотины, вода перестала поступать на поля, настал голод. В общем, беда. Тогда собрались люди трех городов на площади перед храмом, три дня шумели и спорили, и, наконец, решили. Боги за что-то прогневались на нас. Сами не знаем за что. Наслали на нас голод, воров и лихих людей. Придется избрать правителя, угодного богам. Пусть это будет Гильгамеш, сын Лугальбанды. Хотя иные говорят, что он сын храмового беса. Он человек могучий, сильный, грудь колесом, борода черная, курчавая. У него предки — боги Уту, Нанна, Энлиль. И мать у него умная, богиня Нинсун. Если что, пойдем к ней за советом. И старцы Кулаба со старцами Урука посоветовались и сказали. Из всех зол выбирают меньшие. Пусть уж правит нами Гильгамеш, сын Лугальбанды, чем нам умереть с голоду. Он человек молодой, бодрый. Вон бородище до да пупа. И мать у него умная, богиня Нинсун. Пусть он будет жрецом Эном Кулаба, тем более, что у него в роду сильные боги. Так Гильгамеш, жрец Эаны, стал Эном Кулаба. А потом и все люди трех городов избрали его вождем Лугалем. И он стал править тремя городами, утвердил Межи, переловил воров, прогнал разбойников далеко в пустыню, организовал расчистку каналов. Вода снова пошла на поля, земля стала родить, голод прекратился. Так он правил разумно, только уж очень падок был на женщин, не давал проходу ни мужним женам, ни девицам. А так правил разумно. Надо сказать, и женщинам трех городов он сильно нравился. Такой большой, могучий, бородатый. И поговорить умеет. У него, кстати, дар слагать песни и заклинания. Это, видимо, от хитроумного Энки или от Нинсун, дочери Анна, у него такая способность. Гильгамеш был человек неуемный. И он подумал, правитель города Киша, Хочет взять власть над всем Ефратом и над нами. Кругом ходит много лихих людей. Они нападут на нас, а у нас нет надежной защиты. Надо строить ограду вокруг трех городов, чтобы основание ее было из камня, стены из дерева и обожженного кирпича, и чтобы враги не могли преодолеть ее. Он подумал-подумал, встал и пошел в дом Бога, в Ану созвал старцев. Собрались старцы трех городов, а он и говорит им. «Правитель Киша хочет взять власть над всем Ефратом и над нами. Кругом ходит много лихих людей. Они нападут на нас, а у нас нет надежной защиты. Не надо ли нам построить ограду вокруг трех городов, чтобы основание ее было из камня, стены из дерева и обожженного кирпича?» Тогда враги, если осмелятся напасть на нас, не смогут преодолеть ее и уйдут с позором. Старцы посоветовались, покивали, покачали головами и отвечают. «Молодой ты еще! Дело это серьезное! Правитель Киша занят, у него много врагов в собственном доме, он не сможет добраться до нас. От лихих людей пустыня — самая надежная защита!» тем более ты же сам прогнал их куда подальше. Не надо нам строить ограду вокруг всех трех городов, чтобы основание ее было из камня, стены из кирпича. Никто в обозримом будущем не осмелится напасть на нас, а строить стену — тяжкое бремя для всего народа». Гильгамеш выслушал старцев и вежливо говорит им. «Хорошо, идите». И как только те разошлись по домам, созвал на площадь своих сверстников, добрых молодцев, неженатых бойцов, воинов трех городов. А тем стало скучновато жить, после того, как Гильгамеш навел в государстве порядок. И он говорит им. «Вот что, молодцы, правитель Киша хочет взять власть над всем Ефратом и над нами. Кроме того, кругом ходит много лихих людей». Они нападут на нас, а у нас нет ничего, кроме наших топоров и копий. Я так думаю, что надо построить ограду вокруг всех трех городов, чтобы основание ее было из камня, стены из обожженного кирпича. Тогда враги, когда нападут на нас, растратят попусту силы, пытаясь преодолеть стену. А мы выйдем и побьем их, и будем гнать их и лупить, и повеселимся в сласть». Добрые молодцы, которым до этого было скучновато в своих домах, загалдели, зашумели, размахались руками. Да, конечно! Верно говоришь, надо построить ограду из кирпичей и камня и побить врагов, и гнать их лупить И вообще как следует повеселиться! Так что ж, будем строить? Мы так решили! Да, мы будем строить! Мы так решили! «И вы все будете слушаться меня, как сына богов?» «Да, мы все будем слушаться тебя, как сына богов!» «Тогда пройдите по домам всех жителей трех городов, скажите каждому, отныне всякий, способный копать землю и таскать корзины, три месяца в году будет работать на постройке ограды. А кто откажется, того гоните из дома вон, пусть уходит в пустыню». Пусть его там съедят дикие звери!» И молодцы прошли по домам и собрали всех, кто может таскать корзины. А Гильгамеш разделил их на отряды, на десятки и сотни, поставил над ними начальников, распределил работы, и они начали строить. И он сам, Гильгамеш, составил заклинания, запел песни богам, воскурил благовония, Заколол овец и быков. Жир и лучшие части сжег на алтаре, Принес в жертвы богам своим предкам, а остальное ел перед богами, И с ним ели десять тысяч молодцев Эаны, Урука и Кулаба. А сердце и печень самого тучного тельца Гельгамеш съел сам И с жиром помазал волосы и бороду и потом обошел вокруг всех трех городов, обвел их одной чертой, и она протянулась на три часа пути. И велел рыть канавы вдоль этой черты, а потом отправил пять тысяч своих молодцев в восточные горы за лесом, а сам взял еще пять тысяч мужей, снарядил лодки и пошел вверх по Ефрату в северные горы за камнем. И когда принесли люди его лес, а сам он привез камень, и когда были выкопаны канавы вдоль священной черты, стали они строить ограду. Основание ее из камня, стена из деревянных клетей, набитых хорошо высушенными сердцовыми кирпичами, облицовка в три ряда обожженных кирпичей. Они тяжко трудились на палящем солнце, Они копали землю, таскали корзины, месили глину, как боги и гиги. Они пилили огромные камни, складывали основания стены. Они лепили кирпичи, отбивали их, высушивали на солнце, а другие кирпичи обжигали в жарких печах. Они сколачивали клети из стволов дерева, набивали их землей и сердцовыми кирпичами. Они работали три года, и построили стену высотой тридцать локтей, протяженностью три часа пути вокруг трех городов — Эаны, Урука и Кулаба. Они стены обложили красивым камнем. Так три города соединились в один, и он стал называться Урук. А если торжественно, то — Огражденный Урук. Или — Урук овчарня, амбар и наны. В те времена только у Урука была такая великая стена, и построил ее Гильгамеш. «Поднимись на стену Урука, пройдись по ней, рассмотри ее основание, осмотри кладку, ее кирпичи обожжены, все как один, ее основание рассчитано мудрецами, отомкни семь медных замков». Сними девять тяжелых щеколт, открой кедровый ларец, отвори двери, хранящие тайну. Возьми в руки пластину из лазурного камня. На ней записаны подвиги и чудеса Гильгамеша. Гильгамеш побеждает Тагу, царя Киша. В те времена самым сильным городом на севере Ки-Энги был Киш на Ефрате, а на юге — огражденный Урук. В Кише властвовал бог Забаба, а правил Лугаль-Ага, сын Мебарагеси. Он ведет свой род от Этаны, который летал под небом на Орле. Отец его, Эн Мебарагеси, ходил походом в страну Элам и поразил оружие эламитян, привез оттуда много камней и меди, и потом построил дом бога Энлиля в Ниппуре, а сам Ага построил Тумаль, дом богини Нинлиль. Ага очень гордился силой своего рода и города и до того догордился, что решил взять власть над всем Ефратом и над всеми городами, расположенными ниже Киша по Ефрату. Он сказал, «От нас приходит вода на поля этих городов и дает им жизнь» значит, и власть они должны принять от меня. А если не захотят принять, я поражу их оружием и стены их разрушу. Мужей рассеку на части и выброшу псам, а женщин и детей уведу в плен». Он так распалялся гордостью, потому что его отец привез из страны Элам много меди, и у него было великое множество мужей-воинов, вооруженных медными копьями и медными топорами и сотни лодок на Ефрате. И он отправил послов в Урук. Послы Аги, сына Мебарагеси, пришли из Киша в Урук к Гильгамешу и сказали, «Да будут боги милостивы к тебе и к твоим людям. Наш царь Ага, сын Мебарагеси и потомок Итаны, который летал на Орле, говорит так, «От нас приходит вода на поля твоего города и дает жизнь». Поэтому ты должен принять мою власть. Если примешь, будешь жить. Ты и твои дети и народ твоего города. А если не примешь, я поражу тебя оружием. Гильгамеш, он вот какой. Он знатнее всех царей и всех круче. Он бодливый бык. Крепкое дерево у рука. Когда он идет впереди, он командир. Когда идет позади, Опора и защитник. Он — твердый берег. Он — мощная волна, которая разрушит каменную стену. Он — бычок Лугальбанды, вскормленный дикой коровой Нинсун. Он вырыл колодцы, чтобы снабжать водою рук. Он отстроил дома богов, смытые потопом. На треть он человек, на две трети бог. Вот как! Гельгамеш выслушал? И отвечает, подождите минуточку, мне нужно посоветоваться со старцами. Пошел Гильгамеш в храм Эана, собрал старцев и говорит им. Послы Аги царя Киша пришли ко мне и потребовали изъявить покорность. Они говорят, от нас приходит вода на поля твоего города и дает вам жизнь. Стало быть, ты должен принять власть царя Аги. Так вот, что я по этому поводу думаю. Чтобы нам ископать колодцы, глубокие и мелкие, большие и поменьше, чтобы нам вырыть колодцы по всей нашей земле, чтобы веревку привязать к ведру, достать воды из всех колодцев, напоить землю и самим вдоволь напиться, чтобы, одним словом, обеспечить нашу жизнь и наши желания, мы должны не признавать власть Киша, а, следовательно, воевать с ним. Победа будет за нами, как вы полагаете. Старцы подумали, пошушукались и отвечают Гергамешу: Молодой ты еще, делай это серьезное, чтобы, как ты говоришь, ископать нам колодцы глубокие и мелкие, большие и поменьше, чтобы нам вырыть колодцы по всей нашей земле чтобы веревку привязать к ведру, достать воды и так далее, чтобы одним словом нам было хорошо, мы никак не должны воевать с Кишем, и лучше нам признать его власть. А если будем воевать с могущественным царем Киша, то неизвестно, чем это кончится. Победа вряд ли будет за нами. Захватит нас царь Киша, отрубит головы, а тела бросит в канаву, а жены дочерей уведет в рабство. Хорошо ли это будет? Гильгамеш, он верховный жрец Эаны, и он надеется на Инану, на ее помощь. Слова старцев не пришлись ему по сердцу. Ничего не ответил он, только говорит. — Ну ладно, ступайте. Вернулся к послам, сказал. «Подождите еще минуточку. Я пойду посоветуюсь с моими молодцами». Пошел он снова во двор храма Эана, собрал добрых молодцев, мужей огражденного у рука, а те уже начали скучать после того, как завершили постройку стены. И он говорит им. «Вот что я вам скажу. Послы Аги, царя Киша, пришли ко мне и потребовали изъявить покорность».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 и самим вдоволь напиться, чтобы, короче говоря, нам ни от кого не зависеть и жить как нам нравится, мы должны не признавать власть Киша, а воевать с ним. Победа будет за нами. Согласны? Тут молодцы мужи у рука, которые было начали скучать без большого дела, возмутились, закричали, загалдели, руками стали размахивать. Это что ж за наглость такая? Не что у нас нет медных копий и топоров? Разве мы немощны, как старухи? Или прячемся от опасности, как доманы? Вот как она нас думает. Не будем принимать власть царя Киша. Будем воевать, с Сагой. Гельгомеш тогда крикнул зычным голосом. Будем воевать! И все молодцы мужи у рука в ответ возгласили, как один человек. Будем воевать! Наше дело правое! Тогда клянитесь слушаться меня как сына богов и выполнять все мои приказы! Клянемся! Клянемся слушаться тебя как сына богов и выполнять все твои приказы! Клянитесь в этом, подземными водами Энки! Клянемся подземными водами Энки! Клянитесь небесным престолом Анна! Клянемся небесным престолом Анна! «Клянитесь волшебные утробы Инаны! Клянемся волшебные утробы Инаны! Наше дело правое! Мы победим!» Так они порешили воевать с Агой и поклялись всеми страшными клятвами. А Гильгамеш пошел обратно. По дороге, проходя мимо смоковницы, сорвал плод, ибо это было время созревания плодов, вернулся к послам и говорит. Шли бы вы домой по добру по здорову. Мы тут посоветовались и решили, что ваш Ага, Царь Киша, на очень большой кусок рот разинул, как бы ему не поперхнуться. Ходят слухи, что он слишком возгордился из-за того, что его отец притащил из илама много меди. В общем, мы отказываемся признавать его власть, а если он хочет воевать. Пусть приходят, и у нас самих топоры и копья найдутся. Наше дело правое. И вот вам плод смоковницы, именуемый фигой. Передайте в дар вашему царю от мужей огражденного Урука. Послы отправились во Освояси. А молодцы мужей Урука собрались на площади, и Гильгамеш был с ними. Они все вместе принесли жертвы богам И стали плясать, и запели. Сидящие встаньте, стоящие бегите, Шагом марш за военным вождем. Кто на ослике, кто рядом, Кто в повозке, кто пешком, Перед агой не склонимся, Киш оружием сразим. Урук сотворили боги, Храм Эана, труд небес, Аннунаки и Гиги вместе строили кулап, Мы продолжили их дело, небо подперев стеной. Ты, хранитель нашей славы, неуемный Гильгамеш. Нам тебя назначил, Энлиль, нам ли горевать с тобой? Войско Аги малосильно, его люди слабаки. Тогда возрадовался Гильгамеш, Энкулаба, Лугаль-Урука, жрец Эаны. Взыграло сердце его, возвеселилась печень. И он тоже запел. «Ныне мотыго заменит секира, Тяжесть кинжала приникнет к бедру, Медь загорится сиянием славы, Враг наш увидит кровавый рассвет, Ага потонет в смертельном сиянии, Ослепнет, оглохнет и спятит с ума!» Так они пели и прославляли богов с утра до вечера И с вечера до утра а на утро пошли переделывать мотыги на секиры, точить копья и кинжалы. А послы Аги вернулись в Киш, привезли ответ Гильгамеша. Получив ответ Гильгамеша и его дар, плод смоковницы именуемой Фигой, Ага вознегодовал страшно. Он велел бить послов палками, а сам обрил голову и тело, Надел священную одежду, пошел в храм за бабы и принес там жертвы. Выйдя из святилища, собрал мужей Киша и сказал им. «Мужей Киша, боги прогневались на урок и отдают в наши руки землю его и людей его. Мы пойдем и поразим их оружием, дома их разрушим, мужей рассечем и бросим псам». «А женщин и детей уведем в рабство! Собирайтесь!» И они стали собираться. Шестьсот лодок по 30 воинов в каждой. Вот сколько сил собрал Ага для похода на Урук, Ур Или что-то около того. А другие говорят — шестьдесят тысяч воинов. Ну, это, я думаю, сильное преувеличение. И они двинулись вниз по Ефрату. Так что река потемнела от множества лодок, а вода в ней запенилась от множества весел, и недели не прошло, как они подступили к городу Гильгамеша. А Гильгамеш стоял на высокой стене, огражденного у рука, и смотрел вдаль. И вот он увидел войско Аги, приближающееся по Ефрату, и ударил себя в грудь, и возгласил, и запел. Медь зазвучала сначала, Не было у реки причала, Не было у спины плеча, Латунь месяца не бренчала, Анзут птица не вещала, морды в небо не мычала корова, Ни перья, ни неда, ни песни, ни слова, Небо зажгли, как люстру. Раскинули землю скатерть, словно лучики люди, аж шрибит Катят волны рядами, блещут весла и локти. Это к нам гости, радуйтесь, без лодки, лодки. В лодках гребцы глаза их, яры, а на корме сам подбочась хозяин, алый плат как на смерти. Ты, хозяин, скажи им, в гости до да без подарка? Вот вам дар нашей жизни. К нам на праздник, пожалуй-ка. Войско аги царя Киша подошло к Уруку. Его воины высадились на берег, заняли поля и сады в окрестностях. Но Урук был огражден стеной, которую построил Гильгамеш. Длина ее три часа ходьбы — Высота — тридцать локтей, основание ее из камня. Войны Киша не могли преодолеть ее и расположились станом поблизости. Они окружили Урук, а гордый царь Ага сказал. «Хорошо, ладно. Эти нечестивые Урукиты обнесли свой город стеной, которую мои воины пока что не могут преодолеть. Но мы не будем лезть на стену». А займем земли у рукитов, вытопчем их посевы, вырубим сады, да еще и лишим их великого блага воды. Им нечего станет и есть, и пить. Они ослабеют, лишатся отваги, и мы возьмем их голыми руками. И тогда рассечем мужчин, и так далее. И они начали осаждать у рук. Гильгамеш отправился в святилище Эаны и спросить совета у бога Ана и Уинаны, на них он надеется. А жители Урука, когда они увидели войско Аги, охватил страх. Они высыпали на стену, сверху глядели на воинов Киша и не могли сосчитать, сколько там людей и лодок. Они узрели силу противника и испугались. У некоторых поджилки затряслись от страха, и кое-кто уже готов был сдаваться. А иные, наоборот, рвались в бой, и никто не знал, что делать. Но вот Гильгамеш выходит из святилища, из храма. Он там посоветовался с богами. Он теперь знает, что делать. Собрал он своих людей и возгласил. «Люди мои!» «Мужи огражденного урука, герои, зоркие, неустрашимые, верные, вы клялись могущественными богами в том, что будете слушаться меня. Вы все в один голос кричали, что победа будет за нами. Что же теперь у некоторых из вас затряслись поджилки? Не бойтесь, лучше сделаем вот что». Пусть найдется среди вас храбрец и силач, и он выйдет за стену и придет к Аге и поразит его своим оружием. При таких словах мужи огражденного у рука опустили головы, примолкли. Многим из них было страшно. Тогда один такой по имени Гириш Хуртура выходит из толпы. Он друг и помощник Гильгамеша. Он выходит на середину, все замолкли, все готовы слушать, что он такое скажет, и он говорит. Гельгамеш, сын богов, хвала тебе. У многих из нас задрожали поджилки, но не у всех. Ты спрашиваешь, найдется ли такой храбрец, который пойдет сейчас к Каге? Воистину, я к Каге пойду. Да смешаются мысли его, да помутится его рассудок! И вот Гириш Хуртура помазывает свое тело маслом, надевает медный шлем, берет в правую руку боевой топор, на пояс вешает кинжал в ножнах, вот он обращается к богам, чтобы они помогли ему. Вот он выходит из главных ворот навстречу врагу. Но как только он вышел из ворот, Тут же на него набросились тридцать могучих мужей Киша. Навалились, схватили, скрутили. Не успел Гириш-Хортура даже взмахнуть своим топором. Не успел вытащить кинжал из ножен. Они его бьют, рвут на части, выламывают руки и ноги. И вот они его тащат к престолу Аги. «Ага!» — воскликнул Ага. «Попался! Первый из врагов! Богатырь нечестивого Урука! Сейчас мы на виду у всего народа! Сдерем с тебя шкуру!» А жители Урука глазели на все это со стены. И вот один из них, молодец по имени Забардибунуга, он крафчий, он в застолье подает чашу Гильгамешу, высунулся далеко и даже свесился со стены, чтобы получше разглядеть, как будут рвать на части богатыря Гириш-Хуртуру. Царь Ага увидел его, сидя на своем престоле. Удивился. — Ну-ка, — говорит, — притащите мне этого дурака, с которого я собираюсь содрать кожу. — Эй ты, раб! «Вон тот человек, который торчит на стене и глядит на нас огненными глазами! Это кто? Не сам ли Гильгамеш, ваш вождь?» Гириш-хуртура, которого рвут и терзают мужикиша, возглашает в ответ. «Ну разве же это Гильгамеш, наш вождь? Гильгамеш — это ого! Это воистину муж! Чело его грозно, воистину так!» Ярость быка в его глазах, воистину так. Борода его из лазурита небесного камня, воистину так. В ладонях несокрушимая сила, воистину так. Если бы он был тут, он разбросал бы твоих людишек, как ветошь. Он сдул бы их с земли, как пыль. Он всю твою страну разворошил бы. Стер бы вас, супостатов, в порошок. «Ваших лодок подломал бы носы, и тебя, Агу, царя Киша, среди твоего войска, схватил бы за горло, скинул бы на землю, растоптал бы, как червяка!» Вот что ответил Гириш Хортура царю Аге. Ага разозлился, кричит, «Рвите его на части! Сдерите с него кожу на глазах всего их народа!» И тут они принялись рвать и терзать богатыря Гириш Хуртуру и перестали обращать внимание на то, что делается на стенах огражденного урука. Они решили, что победа уже у них в кармане. А тем временем Гильгамеш вышел, поднялся на стену урука на самое высокое возвышение. Лоб его нахмурен, весь в морщинах, как кора дуба. Ярость быка в его глазах, борода его сотрясается, как грозовая туча. Руки он воздел, а в ладонях его силище несокрушимое. Крикнул Гильгамеш зычным голосом. «Мужи у рука! Стройтесь! Все за мной! Сейчас я сокрушу его, сломаю этого агу, сверну ему шею, клянусь у тробы и наны!» Вышел он, Гильгамеш, из главных ворот. Он идет, шаги его как гром, как прыжки небесного быка. Глаза его в ярости мечут искры, грудь его вздымается, как море в бурю. Жилы его надулись, вот-вот лопнут, а за ним идут мужи у рука с топорами и копьями. Рычат и кричат и поют, славят Инану. Привстал Ага, глядит, спрашивает Гириш Хортуру. «Вон тот человек, который вышел из ворот Урука, глаза его сверкают, как молнии. Это не Гильгамеш ли?» — отвечает богатырь. «А вот это! Воистину Гильгамеш! Наш вождь!» Как увидели Гильгамеша люди Киша, испугались, задрожали. Услышал агазычный рык царя Урука, упал с престола. В великом страхе бегут его люди, сшибают друг друга, мчатся к лодкам, надеются на спасение. Гильгамеш хватает их, одного, другого, третьего, ломает об колено, рвет на части, швыряет, как ветошь. Он идет к лодкам, ломает весла, как щепки, кулаком пробивает тростниковые днища, а позади ему у рука гремят медью, кричат страшными голосами. «Бросили люди Киша свой лагерь и своего вождя. Кто успел, запрыгнул в лодки, выгребают против течения. Кто смог, те убежали. Кто не успел, тех мужи у рука продырявили копьями, добили топорами, рассекли на части, отволокли в пустыню, бросили на съедение диким зверям и птицам» и с великой радостью вернулись в Урук. А царя Агу Гельгамеш поймал, за горло схватил, на цепь посадил, провел по улицам города. «Ага, новый мой работник! Ага-сторож у меня! Ага-старший над рабами! Ага-чистильщик-канав! Ага, где твои людишки?» Как степные перепелки разбежались кто куда. Ага, ты вернул нам радость, ты всех нас повеселил.